Дай примерить! В неправильном лесу водятся и грибы. Только не на земле, а на деревьях. И не сидят на одном месте, а прыгают с ветки на ветку, как белки в правильном лесу. Там же, на деревьях, они вьют себе гнезда, на вроде птичьих, в них и живут. На землю грибы спускаются, чтобы перекусить червячками, что скрываются в густой синей траве. Так что червивых грибов здесь не бывает. Но и грибливых червяков тоже не бывает. Ведь даже самый маленький грибок гораздо больше червяка. Да и шустрые они — грибы. Зато среди грибов встречаются и ядовитые, и съедобные, почти как в правильном лесу. Но опять все как-то неправильно. Ведь их здесь все равно никто не ест, ни лось, ни кабан. Даже мышь, увидев, как гриб ползет по траве в поисках червячка, облизнется и пробежит мимо. Все дело в том, что грибы придумали хитрую уловку — меняться шляпками. И поди тогда разбери, то ли перед тобой настоящий боровик, то ли это мухомор или какая-то поганка под чужим колпаком. Но один мухоморчик, шляпка у него особенно красивая, Ни с кем не хотел меняться. «Зачем мне отдавать такую красоту за какой-то коричневый беретик или желтую панамку?» — решил мухоморчик. «Тем более по ней все видят, что я ядовитый, значит, меня никто не тронет». А когда к нему обратился совсем маленький грибок с красной шапкой, без белых пятнышек, «давай меняться». Этот жадина даже рассердился. И что придумал?» «Да такой шляпы, как у меня!» «Больше ни у кого нет. Меняйся с бледной поганкой или с морчком. Они и твоим картузом будут довольны». На другой день юный мухомор проснулся у себя в гнездышке раньше обычного, потому что у него от утренней прохлады замерзла макушка. Хотел натянуть шляпу поглубже, а ее нет. Представьте себе, гриб без шляпки. «Это же очень смешно!» Над жадиной потешались даже червячки, высунувшие любопытные носики из своих укрытий. Залез мухоморишка в ничейное дупло и не выбирается. Два дня уж просидел, проголодался, а выходить на свет стыдно. К счастью, проходила мимо лиса. Может быть, случайно, а может быть и специально. Узнала о его беде и решила навести порядок. — Лисенька, помоги найти воришку! — Взмолился оставшийся без шляпы грибок, выглянув из дупла. «Ладно уж, помогу», — согласилась леса «Вижу, не сладко тебе в темном заточении». Ходит лиса по лесу, как увидит в кроне дерева или на траве красную шляпку в белый горох, говорит ее владельцу. «Какая у тебя шапочка интересная? Дай-ка примерить». Сначала хозяева шляп удивлялись. «Вам же она будет мала». «Ничего, я только на самый носик примерю и сразу сниму». Но вскоре слух о забави и забаве пронёсся по всему лесу. И грибы сами наперебой предлагали ей свои шляпки для примерки. алисица лисица всё ходит и ходит не спеша. То по сторонам, то вверх поглядывает. И вот видит, один мухомор замер на суку березы и не шелохнётся, будто спрятался. Только в таком нарядном головном уборе разве можно остаться незамеченным?» «Какая прелесть!» — говорит ему лиса. «Эта шляпка, пожалуй, самая красивая из тех, что я сегодня увидела. Дай-ка я и ее примерю». Растерялся грибок. Не знает, как увильнуть от лисицыной просьбы. Вздохнул и снял шляпу. А под ней, теперь уже ясно, вторая, красная, но без пятен. «Почему он жадничает?» — начал был оправдываться воришка, но лисица малыша остановила. «Оба хороши. Жадничать плохо, а присваивать чужое — ничем не лучше». На том и закончилась эта история. Получив урок, два незадачливых гриба-древолаза выросли самыми щедрыми и честными во всем лесу. И еще в неправильном лесу появилась такая фишка — Если кто-то хочет предложить поменяться, не обязательно шляпами, говорит, дай примерить. И оба весело хохочут, заливаются.